Все кончилось хорошо. Хоттабыч на глазах уизумленного милиционера превратил Гогу и Женю в обычных школьников. Когда мы нашей новой дружной компании подошли к дому, дорогу нам преградили супруги Хапугины. В руках у супруга было старинное кресло, а Хапугина прижимала к груди Древнюю лампу. Как только Хатабыч увидел лампу, Он упал на колени И пополз навстречу Хапугиным, Утверждая, что эта лампа волшебная И что он будет выполнять любое указание ее владельца, Ведь на лампе написано Послушание или смерть. Капугины вместе с Хатабачем скрылись в своей многокомнатной квартире. Вещей на свете очень много, всем много в жизни пригодится, И мы готовы как того. Вещий день и ночь молитцов, слово еще, цены веща, все доставай, что обещал, О, горе, горе, горе, мне, И французские, и гули русские. И дачу, и дачу нам желательно. Достально, достально, все достально, обязательно. Супруги хапугины все больше входили в раж. Глаза их горели лихорадочным блеском. Они уже представляли себя обладателями всех ценностей в мире. Стоит без обеспечен. Ette, что хочешь, он että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, että, Браслеты, камни, и самоцветы, Китайский фарфор, версийский ковер. Духи французские и русские И дачу, придачу нам желательно Достально, достально, достально, нам Все достально, обязательно. Из глаз Хатабача ручьем лились слезы. Он понял, что больше никогда не увидит Вольфу и ибнолёшу, Женю и Гобу. Руками цепкими, как лещи, Любую вещь хватаем Но правда, за такие вещи Нас не гладят по голове. С лавищам, с странным достаточно. Kauhko, o браслеты, valmiina! Koiatsa! Tyypsi, braceletti, kamunihit, saloit-sveltti, kiinalaiskin, parpor, русские, и дачу rosiiskin, Нам ja Супруги disappointment ja it таким поворотом событий на наших глазах могущественный волшебник превратился в жалкого раба во что бы то ни стало нам надо было освободить хатабыча Добрый джин, наш верный друг Стал добычей юхапук. Он будто в ряду И попал в беду Покуда солнце светит На небе голубой. За джином и в ответе Так свима мы бачить, як решили переодеться восточными рабами и в таком виде предстать перед хапугинами. Наша затея удалась на славу. Недаром все мы были участниками школьной художественной самодеятельности. Улучив минуту, Гога прочитал надпись на лампе. Вместо страшных слов «Послушание» или «Смерть» на лампе красовалась волшебная лампа «Аладдина», изготовлена кутаистским заводом с кабинных изделий. Цена 2 рубля 48 копеек. Табыч был спасен. Через несколько мгновений мы очутились в моей комнате. А Хапугины решили, что вся эта загадочная история им приснилась. Счастливый хатабыч устроил нам настоящее цирковое представление на дому. Таких только волшебных трюков мы не увидели. Когда артист Союз Госцирка Гассан Абдурахманов возвращается из зарубежных гастролей на родину, он обязательно приезжает ко мне в гости. И мы с удовольствием вспоминаем то время, когда он был хатабч, а я войкой и вналёшей. Счастливые были времена. Кто не знаком со стариком, который все умеет, кто не знаком со стариком, который не стареет, Конечно, всем наверняка известное имя старика Ха-ха-ха, Табыч, ха Табыч, веселый Ха-ха-ха, Табыч, ха Табыч, давай дружить Ха-ха-ха, Табыч, ха Табыч, куда исчез? Нам не хватает твоих чудес вдруг придет беда пусть вас тоска не гложит старика есть борода она всегда поможет лишь позовите старика и он придет наверняка как как как котавожь куда и нам не хватает твоих чудес